Глава третья Блин, блин, блин, что же делать с подарком? И где ребенок, которого она и пришла поздравлять? Наверное, он ненадолго вышел куда-то с мамой и вот-вот должен вернуться. А тут Снегурочка, мало того, что одна, так еще и без подарка. Стыд-то какой! И ребенка жалко. Одна надежда на Санька. корылась в телефонной книге в поисках номера водителя размышляла на тему, какими странными иногда бывают мужчины. Вот взять к примеру этого самца. По-другому и назвать-то его не получалось. Весь такой холеный и красивый из себя явно уделяет своей внешности слишком много внимания, даже если судить по его бородке и усикам. И на женщин падок к бабке не ходи, он как смотрел на нее. А как же жена? Больше всего Инна терпеть не могла таких вот мужиков, что готовы заигрывать с женщинами даже на глазах у жены и ребенка. И пусть тех пока нет, но скоро же вернутся, и что? Папашка сразу же превратится в примерного семьянина. «Сань, караул!» Страшным шепотом проговорила Инна в трубку для надежности еще и прикрыв ту рукой. «Что, Инка, ты что ли? Тебя не слышно!» Напротив проорал в ухо Саня. «Я!» – повысила Инна голос. «Так, слышишь?» – постаралась говорить прямо в микрофон. «Плохо, но слышу! У меня тут такое!» Инна слышала, как свистит ветер в трубке. «И что Саня делает на улице, когда, по сути, уже должен направляться в ее сторону?» «Во всяком случае, Костю он уже должен был транспортировать до дому». «Сань, я забыла подарок в машине! Ты скоро приедешь!» Невольно повысила голос Инна, словно старалась перекричать метель. «Не приеду я, говорю же, у меня тут такое! Ах, бляха-муха!» Выругался вдруг так громко Саня, что Инна даже убрала от уха телефон. «Подарок!» – простонал он следом. «Что, Сань, что с подарком?» Неужели Костя в пьяном угаре с ним что-то сотворил? Помял упаковку, лишив праздничного вида? Или, может, порвал мешок? И тут придется как-то изворачиваться, и все ей одной. «Да нет подарка этого!» «Сань, как нет? А где же он?» – обомлела Инна. «На улице забыли, я сейчас вспомнил, как оставил мешок на снегу. Возле машины, пока грузил Костяна, а потом...» Прыгнул в машину, и укатили мы с тобой и пьяным Костей, а подарок так и остался там. «Как же так?» – потрясенно пробормотала Инна, опускаясь на край ванны. «И что же мне теперь делать?» «Чтоб я знал!» Инна словно увидела, как Саня задумчиво чешет затылок, как делал всегда, когда находился в растерянности. «Даже если бы и смог вернуться, его там уже и нет, поди! Прибрали подарочек!» «У меня нет Деда Мороза, я с пустыми руками, Господь, Сань, как быть?» Взмолилась Инна. «Тут еще и родители такие». Во всяком случае, один точно неординарный, и чего от него ждать неизвестно. И это она еще мамочку не видела. Но что-то ей подсказывало, что и пара у такого должна быть непростушкой какой-нибудь. «А что там за подарок они заказывали?» Напрягала она память. «Кажется, ничего такого особенного машинка на радиоуправлении». «Но где ее взять сейчас?» «Сань, а может, ты сгоняешь по-быстрому в магаз?» осенила Инну. «Да сгонял бы, но не могу. Авто села по самую крышу. И метель видела, какая разыгралась. Я уже почти вышел на дорогу. Сейчас поймаю попутку и поеду домой встречать Новый год. А откапываться буду завтра». Ты там тоже давай, не задерживайся. А то потом и такси не вызовешь в такую-то погоду. Приближается конец света, кажись. Типун тебе на язык, Санька. Зло бросила в трубку Инна. Вечно мелет своим языком. Ладно, пока. А ей нужно было подумать. Сколько сейчас время? Инна посмотрела на наручные часы, стрелки которых приближались к половине девятого. Норм. Сейчас дождется ребенка, вывернется наизнанку, чтобы понравиться ему, извиниться за подарок и пообещает подвести его завтра. Стрясет машинку с Костяна. Он во всем виноват, как ни крути. Ну а потом с чистой совестью отправится домой встречать Новый год. Еще бы прошло все быстро и удачно. «Алло!» – постучали в дверь ванной. «Ты там жива, Снегурочка моя?» «Уже иду!» Вскочила Инна и в который раз за день поправила шубку. Ну и взмокла же она в ней. На улице мерзнет нещадно. В помещении потеет. Побочка такой работы, как ни крути. Но за нее неплохо платят. А деньги ей сейчас точно не помешают. Но и потерпеть осталось еще совсем немного. Скоро она будет свободна.